«А какое название предпочли бы вы?» «Мы заключили взаимовыгодное соглашение. Она оказывала мне необходимые услуги. А я щедро платил за них». «Вы играете выдающуюся роль в жизни нашего общества», — заметил Линли. «У вас превосходная работа, жена, дети, внуки и все внешние атрибуты удачной жизни. У меня имеются также и все внутренние атрибуты», — сказал Битти. «Это действительно удачная жизнь». так почему же я рисковал потерять все, что имею, связавшись с обычной проституткой? Видимо, именно это вы хотели узнать. Но в этом-то все и дело, инспектор Линли. Никки не была обычной ни в каком смысле. Откуда-то донеслись звуки бодрой музыки, виртуозно исполняемой на фортепиане. Судя по звучанию, это был Шопен. Но внезапно эту музыку заглушили громкие возгласы, и она сменилась более современной веселой песней Коула Портера, ликующий подхваченный радостными голосами, не затруднявшими себя точностью воспроизведения мелодии. «Назови меня легкомысленной «Назови меня ветреный», завываясь, смеясь, распевал импровизированный хор. И это, безусловно, верно. За песни последовали раскаты смеха и добродушное подшучивание. Счастливое семейное торжество шло своим ходом. «Да...» «Насколько я успел узнать», — согласился Линли. «Вы не первый человек, утверждающий, что она была весьма оригинальной особой. Но действительно, почему вам захотелось рискнуть всем ради любовной связи? Это не было любовной связью, ну хорошо, ради соглашения. На самом деле, мне вовсе не интересно, почему вы пошли на такой риск. Гораздо больше я хотел бы знать, на что вы могли бы решиться, чтобы сохранить привычный уклад жизни». все ваши внешние и внутренние атрибуты, если бы возникла какая-то угрожающая вам ситуация. Угрожающая ситуация?» Преувеличенная растерянность Битти вызвала у Линли сомнения. в искренности его реакции. Безусловно, этот человек понимал, насколько рискованной для него могла стать тайная связь с проституткой. «У каждого человека есть враги», — заметил Линли. «Даже у вас, смею предположить?» «Если бы хорошо осведомленный недоброжелатель решил навредить вам», придав гласности ваше соглашение с Николь Мэйден, то вы могли бы понести весьма серьезные потери, причем не только в материальном плане, а, понимаю, традиционные последствия общественного порицания. «Кто стащил мой кошелек?» — пробормотал Битти. Потом он стал более словоохотливым, и у Линли возникло странное ощущение, что они могли бы с тем же успехом обсуждать прогноз погоды на ближайшие дни. Такого не могло случиться, инспектор. Как я уже упоминал, Никки... приходила сюда, в этот дом. Одевалась она в строгие деловые костюмы и приезжала с портфелем на СААБе. Для всех окружающих она была секретаршей, вызванной для записи распоряжений или для организации званого ужина. И поскольку наши свидания происходили вместе не имевшим окон, то никто абсолютно ничего не мог видеть. Но она сама, я полагаю, не надевала повязку на глаза? — Конечно, не надевала. Едва ли в таком случае ей удавалось бы соответствовать моим запросам. Итак, вы согласны с тем, что в ее распоряжении находились некоторые подробности вашей жизни? И если бы эти подробности открылись, то составили бы интересную историю, к примеру, пригодную для продажи в бульварную газетенку, и некоторые пикантные факты стали бы известны жадной до непристойности публике? «Милостивый Боже!» — с грустью произнес Битти. Так что подтверждение совершенно не помешает, как вы и предположили, — сказал Линли, — нам нужно название вашего клуба. Неужели вы допускаете, что я убил Ники, потому что она хотела получать больше, чем я и платил? Или потому что решил, что больше не нуждаюсь в ее услугах, и она стала мне угрожать оглаской, если я не заплачу ей?»